Сказал Лусу, «Ханьский дом клонится к упадку. В стране царит смута, и я, наследуя великое дело отца и старшего брата, хочу поступить так же, как в свое время поступили хуаньгун и вэнь -гун. Что вы на это скажете?» Хуань-гун, правитель древнего царства Ци, В 685-648 годах до нашей эры мечтал с помощью мудрого советника-философа Гуанзы стать во главе всех удельных князей. В 636 году после его смерти власть захватил Вэньгун, правитель царства Цзинь, который и стал гегемоном всего Китая. «В старину ханьский Гао хотел служить государю Иди, но ему помешал Сян-Юй», — заметил Лусу. Военачальник Сян-Юй, третий век до нашей эры, боролся против власти династии Цинь. После разгрома Циньской столицы пожаловал своему князю Чулскому Хуайвану титул Иди верного государя или по другой версии временного государя. Первоначально предполагалось, что и Любан, ставший впоследствии основателем династии Хань, известным в истории под именем Гаоцзу, будет служить Иди. Но Сянъюй, желавший самолично править поднебесный, приказал тайно убить Иди. Ныне же с Сян-Юэм можно сравнить Цао-Цао. Ханский дом не спастим, Цао-Цао сразу не уничтожить. Самое разумное, что вы можете сделать, это удержать цзян и наблюдать за тем, как распадается Поднебесное. Воспользуйтесь беспорядками на севере и уничтожьте хуан потом идите войной на лю -Бяо. Вы завладеете великой рекой Янзы, и тогда сможете назвать себя Государем или Ваном, как вам угодно, и подумать о Поднебесной. Точно так поступил Гао Цзу. Сунь Цюан остался доволен ответом. Между тем Цао Цао, узнав о смерти Сунь Цэ, решил было двинуть войска на Цзяннань но, опасаясь поражения, почел за лучшее поддерживать Суньцюанем мир и даже подал доклад государю о назначении Суньцюаня на должность правителя округа Гуйцзы. Слава о Суньцюане распространилась по всему Дзяндуну. Народ его полюбил. Тем временем Чэньчжэнь, возвратившись в Хэбэй, сообщил юань Юаньшау о смерти в Суньце, и союзе Сунь Саоцао. В Великом Гневе Юаньшао поднял войска численностью более семисот тысяч и двинулся на Сюй Поистине, едва лишь в Цзянь Нане за тех грохот военной грозы, как тысячи копий уже поднялись на севере Цзы. О том, кто победил, И кто потерпел поражение, вы узнаете из следующей главы. Глава 30. Юаньшао терпит поражение у Гуаньду. Цао-цао сжигает житницы Ву-чао. Как только Юаньшао подступил к переправе Гуаньду, Цао-цао двинул в поход 70-тысячное войско и пошел в наступление. Юань Шао в золотом шлеме и латах, верхом на коне, выехал перед строем. Справа и слева рядами расположились военачальники. Раздвинулись знаменам над рядами воинов Цао Цао, и сам он выехал вперед, окруженный приближенными. После словесной перепалки Цао Цао приказал Джан Ляо вступить в поединок с Джан Хэ. До пятидесяти раз сходились воины, но ни один из них не добился победы. Тогда вступили в единоборство Сюючу и Гаолэнь. Четыре воина, двое надвое, бились в жестокой схватке. Цао-Цао приказал Хоу-дуню и Цаохуну начать большой бой.